Понедельник, 7 июля, 1 час 13 минут. Расталкивать людей было неловко, так что Асю и Сашу он догнал уже почти у самой Тойоты. Лица у обеих были утомленные и бледные. Аська отчаянно зевала и, казалось, сейчас заснет прямо на ходу. «Где ты был?» — спросила Саша. «Помочь надо было кое-кому», — сказал Митя, виновата. «Прости. И как? Помог?» Никакого упрека не было в этом вопросе, никакой иронии даже. Она умела так спрашивать, ровно и без оценки, с абсолютно нейтральным интересом. За это ее и ценили на работе. Безупречный объективный интервьюер, рядом с которым ты всегда говорил больше, чем собирался. И если в результате чувствовал себя говном, ее упрекнуть было не в чем. Она тебя никак к этому выводу не подталкивала. «Устал я просто», — подумал Митя. Три километра в одну сторону, потом в другую, и жара еще это Мама тебя убьет, — сонно сказала Ася и опять зевнула. — Сейчас мы тебя спать положим сзади, — бодро сказал он. — А с мамой я поговорю. Ну, не пойдешь завтра в школу, в конце концов. Кто ж знал, что так выйдет? Тойота стояла обиженная, с распахнутыми дверцами, но внутри все было не нетронуто. Судя по всему, ни на Сашину сумку, ни на Аськин расстегнутый рюкзак и забытый на заднем сиденье телефон никто не позарился. И все-таки обе сразу забрались внутрь. Одна вперед, другая назад, проверять вещи. Снаружи слышно было, как Саша вежливо предлагает Асе выпить воды, и как Ася вежливо отказывается, потому что не хочет пить, спасибо большое. И Митя сразу почувствовал, что в машину ему не хочется совсем. а вместо этого, наоборот, нестерпимо хочется курить. Он сел прямо на асфальт, прислонившись спиной к Тойотиному пыльному борту, вытащил из кармана пачку Винстона и щелчком выбил сигарету. Впереди жена-патриот деловито копалась в багажнике УАЗа, шуршала целлофаном. Левую руку она согнула в локте, и яркие пакетики чипсов, яблоки и бутылки цветной газировки складывала прямо себе на грудь. Вид у нее был неожиданно пляжный, словно она вот-вот вытащит из багажника одеяло, крем для загара и надувной круг. А может, и кастрюлю с борщом, завернутую в полотенце. Дети нетерпеливо скакали рядом, как голодные маленькие птицы. Справа в Порше красивая женщина Каен откинулась в кожаном кресле и протирала влажной салфеткой лоб, виски и тонкие голые руки. А потом, бросив осторожный взгляд в окно, Митя поспешно отвернулся, быстрым движением коснулась салфеткой подмышек одной и другой. Ее сердитая младшая спутница пришла позже и как раз усаживалась на свое место. Через тонированное стекло видно было, как она наклоняется, чтобы снять обувь, забирается на сиденье с ногами начинает массировать ступни, и что платье на ней короткое, а коленки хороши, хоть и несколько полноваты, И что и совершенно плевать, видит ее в эту минуту кто-нибудь или нет. «Ну так как, очки?» — спросил патриот, тяжело садясь рядом. В руках у него была рыжая двухлитровка Жигулевского, изрядно уже початая. Он поднял ее к губам, сделал пару шумных глотков и протянул Мите. Ясно было, что и с очками, и с внезапной патриотовой приязнью на ближайшие пару часов придется просто смириться. Так что Митя взял бутылку и тоже глотнул, потом еще раз и еще. Пиво было горькое, теплое и выдохшееся, и пришлось невероятно кстати. И чтобы внести лепту в укрепление добрых соседских отношений, Митя предложил патриоту сигарету. Пару минут они молча курили, сидя бок о бок и передавая друг другу бутылку. Люди продолжали идти мимо, но поток понемногу начинал редеть. Маленький таксист, вернувшийся одним из первых, положил голову на руль и крепко спал, как умеют только люди, привыкшие использовать для отдыха каждую свободную минуту. Юный водитель «Газели» уже снова забаррикадировался в своей кабине, одной из последних приковыляла босая длинноногая нимфа, прижимая к груди свои неудобные туфли, бережно, как котят. — Еле нашла, — сказала она Митя с патриотом. — Все облазила, вообще не могла вспомнить, где их бросила. Ремешок порвался. — Жалко. — новый совсем. Потом она взглянула в сторону своей сверкающей машины, и нежное ее лицо омрачилось. — Он что, так и не пришел? — Нет, нормально? — «Вы же вместе уходили!» «Мы потерялись, когда все побежали», — сказал Митя. «Такая суматоха началась! Да придет, куда денется!» «Пиво хочешь?» — спросил патриот и тряхнул двухлитровкой. «А давай», — сказала нимфа, зашвырнула туфли в кабриолет и подошла поближе. «И сигаретку». «Вы что, курите? Здесь?» Раздался знакомый звонкий голос, и, подняв голову, Митя увидел маму Пежо. Маленькую, гневную, снова полную энергией, которую она набралась, вероятно, от несчастного здоровяка из микроавтобуса. Мальчик уже не бился и сидел у него на руках смирно и сонно, клевал носом. А вот у дядьки лицо было такое, словно по пути он потерял литра два крови. Оставив его топтаться возле кабриолета, как нерасседланную лошадь, мама Пежо решительно подошла к Тойоте. — Берите немедленно, — потребовала она. — Дома курите у себя сколько захотите. А здесь общественное место. Никто не обязан дышать этой вонью. Митя вздохнул и послушно погасил окурок в асфальт. Но патриота смутить оказалось непросто. — Да где общественное? Мы в поликлинике, что ли? Тут дорога вообще-то. Главное, 200 машин стоит, газует, а с радость сигарета им воняет. — Задолбали, — сказал он и демонстративно прикурил новую. — Запах не нравится. — Окошки подними. Кондей твой два часа всем в морну молотил. Гораздо больше воздуха попортил. Нимфа хихикнула и с удовольствием затянулась. Мама пежопа постояла недолго, взвешивая шансы. Глаза ее горели, и перспектива предстоящей битвы явно не пугала. Но тут позади зараптал ее взмокший заложник. «Мамаш — Мамаш! — взмолился он. — Пошли уже, а! Тяжелый пацан-то! Вполне возможно, протесты пленного на нее впечатления бы не произвели, но тут забеспокоился и мальчик, и мама Пежо отправилась руководить загрузкой сына в машину. Даже по спине ее было видно, что отступление — это временное, и разговор не закончен. Собственно, он и не прерывался». Открывая дверцу, распутывая ремешки на детском кресле и устраивая в нем мальчика, она продолжала комментировать неловкость своего помощника, моральные качества дезертира капитана, бесполезность мужчин в целом и отдельно, безответственность некоторых, кому вот-вот возвращаться за руль, а они решили выпить на глазах у всех. Ну, конечно, чем еще заняться, когда неизвестно даже, что вообще происходит. Свободный, наконец, от своей ноши здоровяк вытер пот со лба выпрямил спину и дико огляделся. Вид у него был потрясенный, как у человека, заглянувшего в бездну. Патриот без слов протянул ему остатки Жигулевского, которые тот стремительно вылил себе в рот. Лицо его немного разгладилось, и он также молча благодарно кивнул, аккуратно поставил опустевшую бутылку на асфальт и поспешил к своим товарищам из микроавтобуса, которые все это время делали ему отчаянные и нетерпеливые знаки. Наконец пришел и капитан. У Мити даже мелькнула мысль, что он задержался возле тела погибшего мотоциклиста. Без сомнения, исключительно ради проверки документов, а не чтобы пошарить по карманам. Хотя замедлить его запросто могло и что-нибудь другое, гадать не стоило. Первым делом толстый полицейский обратил внимание на распахнутую дверь патрульной машины. Он полез в салон, встал коленями на переднее сиденье и замер там, выставив в проход объемный зад и две пыльных стоптанных подошвы. Потом выбрался обратно и погрузился в нерадостное размышление. И только тогда Митя вспомнил про человека с разбитым лицом и скованными руками, которого они видели на заднем сидении, перед тем, как отправиться к началу тоннеля. Судя по мрачному выражению капитанского лица, человека этого в машине больше не было. «Повезло», — подумал Митя. «Непонятно только, как он теперь будет снимать наручники». «Ну что — спросил патриот и толкнул его локтем. — Может, еще одну? М и пошел к УАЗу за второй двухлитровкой.